глава 15. «Они в городе!» — донесся до меня приглушенный гулом пламени и треском разваливающейся стены крик. «Они в городе! Отступаем! Держать позиции!» — тут же заорал какой-то офицер. «Держать позиции, твари!» То, что бежать от идущих на штурм зомбаков нельзя, было совершенно ясно. В городе отсутствовали другие хоть сколько-нибудь значимые рубежи обороны. Но вот каким хреном наш потрепанный гарнизон мог сдержать орду, ползущей по стенам нежити, я решительно не понимал. Рядом со мной находились всего четверо бойцов, на соседних участках защитников осталось еще меньше, чуть дальше весело полыхал огонь, а базировавшиеся в городе резервы почему-то отнюдь не спешили к нам на выручку. «Вот дерьмо!» Между прикрывавшими нас зубцами Возникла зубастая хари первого из мертвецов, но один из солдат очень ловко и точно ударил его копьем, скинув обратно на землю. Успех взбодрил остальных бойцов, следующего зомбака подняли сразу на две палки, впереди забрежил призрак надежды, а потом в воздухе растекся острый запах гнили. У меня мгновенно перехватило дыхание, я рефлекторно пропустил через себя спасительный ветерок тем самым заблокировал действие вражеской магии. Но всем остальным такая роскошь была недоступна. Угодившие под удар солдаты начали один за другим падать на камни и дергаться в попытках хоть как-то добраться до живительного воздуха. Заклинание оказалось скоротечным, однако даже 30 секунд с лихвой хватило для того, чтобы полностью выключить нашу линию обороны. Понимая, что остался в одиночестве, Я схватил ближайшее копье, оттолкнул лезущего на стену мертвеца, увидел рядом еще одного, воспользовался силой богини и с тихим ужасом понял, что лакарсис откликается на мой призыв гораздо менее охотно, чем раньше. Я снова делал то, что активно не нравилось моей покровительнице, а это означало, что в самом ближайшем времени у меня заберут единственное оружие, способное хоть как-то противостоять мертвецам. «Дерьмо!» Мне удалось столкнуть вниз еще одного зомби, но затем чуть дальше возникли еще три оживших трупа, а поддержать меня оказалось некому. Соратники изломанными куклами валялись среди опустевших ящиков, не подавая никаких признаков жизни. «Да твою же мать!» Вдалеке снова раздался взрыв, стену ощутимо тряхнуло, и я осознал, что битва за город проиграна. целиком И полностью. Сдерживать мертвецов силами одного человека было невозможно. На других участках фронта дела обстояли не лучше. Так что в моем положении оставалось сделать лишь одно. Бежать. Бежать, пытаясь хоть как-то отсрочить неизбежную кончину. «Пошел хрен Пошел, сука!» Пробиться к ведущей вниз лестнице удалось только каким-то чудом. Бросившийся мне на перерез мертвяк зацепился одеждой за кирпичный выступ. Я увернулся от его лап, вихрем скатился по щербатым ступенькам, перепрыгнул через чье-то слабо шевелящееся тело, свернул за угол какого-то строения, после чего замер, стараясь прийти в себя и отдышаться. Рядом возвышались безжизненные силуэты обычных и ничем не примечательных зданий. Позади слышался треск, грохот и редкие крики погибающих людей. Впереди разлилось зарево от накрывшего центр города пожара. Отбитая и расцарапанная спина болела, распространяя по всему телу волны ноющей боли. «Жопа! Так, соберись, твою мать!» Неподалеку раздался дружный топот. Из темного переулка выбежала целая толпа солдат. Проснувшееся чувство долго потянуло меня выскочить им навстречу, но как раз в этот момент сверху начали падать капли дождя. Одна из них угодила мне на губы, я ощутил знакомое жжение Женей, выругался и дернул на себя ручку, оказавшейся поблизости двери. — Стой, трус! — донесся до моих ушей грозный уолкрик. — Стой, шваль! Желание объединиться с проспавшими большую часть сражения героями бесследно исчезло, так что я распахнул дверь, вихрем пронесся по дому, а затем спрятался в одной из комнат и начал гонять по телу божественный ветерок искренне надеясь на понимание со стороны Лакарсис. «Ловите эту тварь! Там, там еще один! Это бездушный! ах Что за дерьмо?» Судя по отчаянному кашлю, доблестным борцам с дезертирами как-то внезапно поплохело. А звон мечей и яростная ругань свидетельствовали о том, что встреча с зомби оказалась для них еще одним неприятным сюрпризом. «Где же вы раньше-то были, твари?» Думаю, я вел себя малость несправедливо по отношению к находившимся в резерве солдатам. Все случилось так быстро, что они могли попросту не успеть к месту событий. Впрочем, эти соображения сразу же отошли на второй план. Я вспомнил про Алишу, тихо выругался и начал в ускоренном темпе анализировать ситуацию. Прогулка под ядовитым дождем являлась чистой воды самоубийством. Но сидеть на одном месте и ждать появления воскресших мертвецов тоже было нельзя. Требовалось по максимуму использовать каждую секунду. Вырваться из занятого нежитью района. Найти девушку. А потом... Что делать потом, я так и не придумал. Единственный более-менее вменяемый вариант заключался в попытке как-то удрать из осажденного города. Но сделать это можно было только вплавь, а порт находился черт знает где. С другой стороны, никаких альтернатив у меня попросту не имелось. Так-так. Мои знания о различного рода отравляющих веществах находились на зачаточном уровне. Однако я помнил, что от некоторых угроз можно защититься, используя самые обычные влажные повязки. Возможно, именно в этом заключался единственный шанс вовремя добраться до госпиталя. Нужная тряпка — обнаружилось на ближайшей кровати. Чтобы ее смочить, мне пришлось воспользоваться ресурсами своего организма. Получившаяся защита оказалась не слишком-то приятной, но это все равно было лучше, чем ничего. Я проверил наспех сделанный узел, прикрыл голову еще одним куском ткани, а затем снова вызвал божественный ветерок и вернулся на улицу. Смертоносный дождь продолжался. Солдаты еще минуту назад, бывшие полными силой энергии, корчились на мостовой, сражаясь за каждый глоток воздуха. Чуть поодаль лежала парочка обезглавленных мертвецов, а еще дальше виднелись фигуры других зомби, целых и невредимых. Один из них целеустремленно двигался в нашу сторону. «Жесть!» Вонючая тряпка неплохо справлялась с ядовитыми испарениями так что я позволил себе остановиться и потратить несколько секунд на тягостные размышления. Спасти умирающих людей от яда и нежити было совершенно точно не в моих силах. Каждый бесхозный труп автоматически усиливал вражескую армию. Но я вполне мог разорвать эту связь. Мог облегчить страдания умирающих, мог закрыть дорогу магии чернокнижников, мог спасти кого-то от целого ряда свеженьких бездушных. Родившаяся в голове мысль выглядела кощунственной. Я постарался ее отбросить, прикинул доступные варианты, нерешительно взялся за меч, еще раз глянул на приближающегося зомби, вспомнил про Алишу, а затем перед моим внутренним взором ни с того ни с сего возникла минели, хмурая, сосредоточенная и целеустремленная. Полученный еще в храме совет — Тут же всплыл из глубин памяти, вынудив меня тяжело вздохнуть. Дочь опального герцога хорошо знала толк в подобных вещах, но признавать ее правоту, соглашаться с тем, что цель всегда оправдывает средства, и рассматривать гибнущих людей в качестве ресурса, которым может воспользоваться противник, было мерзко. С другой стороны, излишняя мягкотелость не сулила мне ничего хорошего». Штурм крепости отчетливо показал, чего на самом деле стоят мои таланты и как велика пропасть между мной и теми людьми, которые действительно способны влиять на ход истории. Пора взрослеть, малыш, пора взрослеть. Над крышами домов расплескалась зарева от нового взрыва, земля содрогнулась, неподалеку опять что-то затрещало, но я оставил все эти события без внимания, решительно склонившись над ближайшим из солдат. Тебе станет легче. Прости. Раздался знакомый крик ужаса. Сквозь меня пролетели отголоски чужих воспоминаний, а пальцы тем временем сами собой прикоснулись к руке следующего смертника. Прости, так будет лучше. Где-то в глубинах разума возник и стал быстро разрастаться тяжелый склизкий ком, Однако я запретил себе думать о нем, продолжая монотонно собирать уходящие души. Неосмотрительно сунувшийся ко мне зомби наткнулся на щупальца оранжевого тумана и окончательно сдох. Второго постигла та же участь, а вот третий неожиданно развернулся и отправился во Асфояси, сделав вид, что занят какими-то очень важными делами. «Испугался, падла!» — пробормотал я, с трудом удерживая рвущийся из груди кашель. «Добраться бы до твоего хозяина, урод безмозглый!» Солдаты закончились, сплетенный из отвращения к самому себе комок частично рассеялся под натиском волны приятного умиротворяющего тепла, и я понял, что заслужил очередную награду. Впрочем, мне хватило мозгов отложить ее реализацию до лучших времен. Сейчас требовалось заниматься совсем другими делами. «Госпиталь — вот дерьмо!» Дождь продолжал идти, терпеть его воздействие становилось все сложнее, так что я выкинул из головы лишние мысли и побежал в ту сторону, где находилась штаб-квартира целителей. За спиной все еще продолжали гореть и взрываться захваченные врагами позиции, где-то рядом бродили воскресшие мертвецы, ближе к центру города наверняка оставались живые люди, но мне посчастливилось оказаться в своеобразной зоне отчуждения. Сюда еще не успела добраться лезущая через стены нежить. Отсюда уже сбежали все местные обитатели, а вышедшие на подмогу солдаты... Вот солдаты здесь все-таки были. Правда, их состояние лично у меня вызывало исключительно жалость. долбаные маги!» — со злостью выдохнул я, наткнувшись на целый отряд корчавшихся от боли ополченцев. «Что же вы такие бесполезные-то сволочи?» Один из бойцов перестал кашлять и затих в позе эмбриона. Зато лежавшее рядом с ним тело характерно вздрогнуло и начало шевелиться, явно собираясь встать на ноги. Я устал, ругнулся, стиснул зубы и двинулся вперед, по очереди дотрагиваясь до умирающих людей, неподвижных трупов, вернувшихся с того света бездушных. Мимо ушей проносились крики ужаса, сквозь меня бесконечной чередой летели обрывки эмоций, Голодная бездна с радостью откликалась на каждый новый призыв, а в груди меж тем продолжал гулять жутковатый и пугающий холодок. С точки зрения беспристрастной логики, я наверняка действовал самым верным и разумным образом. Но тот факт, что жертвами становились мои же соратники, вызывал мощнейший когнитивный диссонанс, заставлявший чувствовать себя убийцей. И с каждой секундой, Это ощущение лишь нарастало. «Да пошло оно, всё! пробормотал я, когда по телу вновь растеклось многообещающее тепло, а осознание собственной бесчеловечности начало перехлестывать через край. «Пошло всё на хрен Несколько минут спустя впереди показалась еще одна группа накрытых дождем солдат. Но в этот раз я обошел их по широкой дуге, стараясь не глядеть на встающих с земли зомбаков, и не думать о том, что они сделают с теми, кто все еще оставался в живых. По идее, мне следовало остановиться, методично отрубить голову каждому мертвецу, затем дождаться смерти последнего из людей, однако на все эти благородные жесты уже не хватало времени. Из-за спины больше не доносились звуки боя, а это значило, что нежить окончательно сломила наше сопротивление и проникла в крепость. «Счет шел на минуты. Твари!» Я пробежал несколько кварталов, наткнулся на целый отряд свеженьких зомби, скрылся в переулке, выскочил на какой-то перекресток и неожиданно понял, что губительный дождь закончился. То ли мне удалось выйти из зоны действия заклинания, то ли оно попросту иссякло, но факт оставался фактом. Мои легкие снова дышали свежим воздухом. Ну, почти свежим. «Не жизнь, а дерьмо!» пробормотал я, срывая с лица остычертевшую повязку. «Так, а теперь... теперь...» Ориентироваться в почти незнакомом городе было чертовски трудно, однако мне все-таки удалось выдержать правильное направление и попасть в нужное место. Как ни странно, рядом с госпиталем кипела достаточно обычная по меркам военного времени жизнь. Первый патруль остановил меня метров за пятьдесят до цели, а возле самого здания раскинулся импровизированный полевой лагерь. Солдаты, ополченцы и обычные горожане кучковались под наспех сделанными навесами, с опаской глазели по сторонам, задавали вопросы редким целителям и выглядели скорее растерянными, чем испуганными. Складывалось впечатление, что никто из всей этой толпы не имеет ни малейшего представления о реальном положении дел. Уничтожение дворца, падение стены и ворвавшиеся в город армии. Еще страшнее было то, что мое предположение вполне могло оказаться верным. «Кто такой?» — строгим голосом окликнул меня какой-то аристократ. «Почему не на стене?» «Мак!» — сообщил я, демонстрируя свою бляху. «А какого хрена вы сами не на стене, а здесь?» храняем раненых и целителей», — мгновенно подобрался ощутивший запах жареного собеседник. «Распоряжение генерала Ашхе». «Ясно. Леди Алиша Скарца здесь...» э, «Не знаю, уважаемый лорд. Разрешите?» Дежурившие возле дверей солдаты почтительно расступились, и я оказался внутри здания. У меня все еще не было ни малейшего понятия о том, куда надо идти, но я решил проблему кардинальным образом, без лишних церемоний, схватив за руку пробегавшего по коридору паренька. «Где найти леди Алишу Скарца?» «Не знаю!» испуганно ответил потерявший равновесие и чуть было не свалившийся на пол мальчишка. «Кто это?» «Благородная леди. Помогает раненым». «На втором этаже, наверное». «Веди, но я быстро». Паренек испуганно кивнул и шагнул в сторону маленькой неприметной двери, а я двинулся за ним, пытаясь сообразить, что буду говорить подруге. Судя по всему целители очень эффективно защищали народ от последствий отравленного дождя, так что девушка должна была остаться целой и невредимой. Однако мне предстояло как-то убедить ее в необходимости срочно покинуть город. И это могло оказаться весьма нетривиальной задачей. «Вот здесь!» — подал голос мой спутник, когда мы оказались на пороге огромной комнаты, плотно заставленной больничными койками. «Леди обычно работают...» «Алиша!» рявкнул я, не дожидаясь окончания фразы. «Алиша, ты тут?» На нас добрая половина отделения. Какой-то седовласый целитель возмущенно двинулся мне навстречу, но я уже успел заметить стоявшую с тазиком воды в руках аристократку. Та смотрела на меня с каким-то непонятным выражением, то ли радуясь визиту давнего знакомого, то ли негодуя из-за его чересчур шумного поведения. «Сюда!» Я махнул рукой и нетерпеливо кивнул в сторону двери. «Быстрее!» «Молодой человек, вы что себе позволяете?» Цепко схватил меня за плечо, старичок-целитель. «Вы куда?» Объяснять свое поведение и церемониться с заслуженным врачом я не стал. Вместо этого, на мгновение пропустив через себя силу богини. Раздался испуганный вопль. Качавший права доктор неуклюже отпрыгнул в сторону. А я, догадавшись, что все придется делать самому, быстрым шагом направился к девушке. «Алиша, есть срочный разговор. Пошли!» Аристократка растерянно глянула в сторону держащегося за сердце врача, затем осторожно кивнула и опустила свой тазик на соседний стол. «Идем, пожалуйста!» Наверное, что-то в моем голосе заставило девушку воздержаться от лишних разговоров. Она снова кивнула и без возражений вышла за мной в коридор после чего остановилась, с немым вопросом вскинув брови. «Слушай меня очень внимательно, солнышко. нежить уже в городе. Стены больше нет. Все те, кто останутся здесь, умрут. У нас с тобой есть только несколько минут для того, чтобы спастись. Ты должна идти со мной. Сейчас». Девушка открыла и закрыла рот, на мгновение прикрыла глаза, секунду помедлила, а затем спросила — «Это правда? Это ты уверен?» «Я был на стене. Там все уничтожено». «А здесь, а как же они?» «Солнышко, у меня в этом мире есть только один близкий человек. Сейчас я могу спасти этого человека, но я не могу спасти всех остальных. Они умрут». Алиша побледнела, нервно облизнула губы, но в конце концов решительно кивнула. «Я поняла. Можно сказать господину Скани?» Только быстро. Пока девушка общалась с пострадавшим целителем, я стоял в коридоре, отсчитывая секунды и гадая, куда успела продвинуться войско нежити. В отличие от костяных пауков, обычные зомби двигались не так уж быстро, и я должен был опередить их минут на десять. К сожалению, больше половины этой форы ушло на бесполезные разговоры, так что времени для маневров осталось совсем чуть-чуть. «Алиша!» «Уже?» — кивнула аристократка, отворачиваясь от потрясенно рассматривавшего ее старичка. «Все. Пошли!» Околачивавшиеся у входа солдаты с интересом проводили нас взглядами, но задерживать не стали. Я зачем-то кивнул торчавшему на прежнем месте аристократу, взял девушку под локоток и направился к ближайшему перекрестку. Свернул за угол, на всякий случай оглянулся, а затем перешел на бег. «Быстрее!» Город по-прежнему выглядел пустынным, никаких зомби рядом не было, однако полыхавшее над крышами зарево отражало истинное положение дел. Старым пожаром успели добавиться новые, ближайший загоревшийся дом находился совсем рядом с госпиталем. Но скопившиеся там люди вели себя, как ни в чем не бывало. Сделав остановку, я не заметил никаких признаков поднятой ими тревоги. Или старик-целитель не поверил своей подчиненной, или не успел донести информацию до солдат, или эту информацию посчитали ложной. Идиоты. «Что будем делать?» — спросила озирающаяся по сторонам девушка. «Максим! Нам нужно выбраться из города», — ответил я, тщетно стараясь понять, где именно мы находимся. «Сделать это можно только по воде. Если успеем, то заберем в порту какую-нибудь шлюпку. Если не успеем, придется идти на восточную стену». «Зачем? Там река! Течение должно унести нас в открытое море. Подальше от этих!» Озвученная перспектива моей спутницы не понравилась, но она все равно кивнула. «Хорошо, я тебе доверяю. Идем сейчас!» Из-за домов неожиданно донесся песклявый звук рога и частые звонкие удары. Защищавшие госпиталь солдаты наконец-то объявили тревогу. А еще через пару секунд... Земля под нашими ногами вздрогнула, и над западными кварталами города взметнулся грандиозный фонтан из ярко-алого пламени и разноцветных искр. Своеобразный фейерверк, эдакий салют в честь погибающей крепости. «Мамочка, бежим!» На следующем перекрестке я наконец-то увидел реальное подтверждение своим собственным словам. Впереди бесцельно бродили штук 5, человеческих фигур, долетавшие со всех сторон отблески раскрашивали мокрую брусчатку во все цвета радуги, мертвецы напоминали персонажей компьютерной игры, так что у меня на какое-то мгновение возникло чувство полной иллюзорности всего происходящего. Затем по ушам ударил испуганный женский вопль, и наваждение бесследно исчезло. «Сюда! Стой!» На соседней улице раздались гневные крики, перемешку со звоном мечей. Бездушные тут же активизировались и скрылись за углом дома, а нам удалось возобновить движение к порту. Судя по долетавшим со всех сторон звукам, в городе постоянно что-то происходило, но я никак не мог понять, что именно. Сражение на стене однозначно закончилось, поле боя переместилось в жилые районы, однако темпы вражеского наступления оставались неизвестной величиной равно как и действия наших собственных войск. Где-то должны быть резервы. Подожди, цапнула меня за руку Алиша. Там бездушные. Твою мать! К моему несказанному облегчению мертвецов рядом почти не было. Большинство обитателей Черного замка либо сконцентрировались в районе внешней стены, либо успешно эвакуировались на корабли. Так что в центре для колдунов банально не оказалось рабочего материала. Тем не менее, нам то и дело приходилось петлять, ныряя в темные переулки, украдкой перебегая с залитой светом улицы и тратя на все это слишком много драгоценного времени. А когда впереди наконец-то показались знакомые причалы, то выяснилось, что нам не хватило самой малости. «Стой!» — отчаянно заорал я вслед уходящему из гавани кораблю. «Стойте!» «Уроды!» Увы, но никто не обратил на этот крик никакого внимания. Суденышка резво проскользнула мимо длинного волнолома, обогнала точно так же ползущие на выход шлюпки, а затем сменила галс и отправилась куда-то на северо-восток. — Вот сволочи! — это корабль наместника, — тусклым голосом произнесла Алиша. — Он должен быть на борту. — Ясен, пень! — Видишь какую-нибудь лодку? — Нет, вон тоже ищут. Я окинул взглядом линию пирсов, заметил бегавших по ним людей и не удержался от горького смешка. Много кто мог догадаться о судьбе города, однако далеко не всем этим умникам было суждено его покинуть. Они лезут в воду. Пусть лезут. За мной. На выходе из Порта нам встретился целый отряд городской стражи. Возглавлявший его сержант попытался что-то мне сказать, но я махнул перед его носом чудодейственной бляхой, ляпнул какую-то чушь про тайное распоряжение магистра, после чего быстро утащила лишу в ближайший переулок. Сзади послышались разочарованные матюки, потом удивленный вскрик, а затем громкие вопли ужаса. — Не оглядывайся! — шепнул я, чувствуя, как по спине бегают противные холодные мурашки. — Не оглядывайся! — Что там? — Не оглядывайся! Из всех виденных мною порождений черной магии Такую бурную реакцию могла вызвать одна единственная тварь — костяной паук. А встречаться с ним мне категорически не хотелось. «Давай, давай!» Что бы ни оказалось у нас за спиной, оно удовлетворилось встречей с отрядом стражников. До нас еще несколько секунд доносились громкие крики, а потом все закончилось, и вокруг сгустилась обманчивая тишина. «Стой! Не торопись!» Мы прокрались мимо нескольких покинутых домов, затем снова ускорились и по широкой дуге обогнули центральную площадь вместе с продолжавшим гореть дворцом. Какое-то время в поле нашего зрения не попадалось ни одной живой души, но когда впереди наконец-то возникла стена, то выяснилось, что на ее гребне идет самый настоящий бой. Освещенные вспышками пламени солдаты активно размахивали мечами, пытались столкнуть вниз наседавших мертвецов, закидывали их магическими стрелами, но все равно отступали, не в силах сдержать чересчур сильного врага. Одно из моих недавних предположений оправдалось. Вместо того, чтобы гоняться за людьми по городу, колдуны планомерно брали его в кольцо, создавая огромный мешок. На данный момент из него еще можно было вырваться — но окно возможностей стремительно сокращалось. «Бегом!» — приказал я, с трудом переводя дыхание. «Туда!» Самый дальний от берега бастион оказался брошен на произвол судьбы. Все его защитники ушли на подмогу товарищам. Воспользовавшись этим обстоятельством, мы беспрепятственно поднялись на стену, выглянули наружу и оказались лицом к лицу с пятнадцатиметровой пропастью, на дне которой тревожно плескались короткие сердитые волны. «Так, так, мы будем прыгать?» «Нет, следи за этими тварями, если что, кричи». Бросив девушку в одиночестве, я вихрем пронесся по внутренним помещениям бастиона и в одном из них разыскал-таки любовно свернутую в кольца веревку. Схватил ее, вернулся на стену, после чего начал обматывать первый попавшийся ящик. «Держи вот здесь!» «Зачем? Что это?» «Эта хрень не даст нам утонуть. Здесь нужно отрезать. Держи!» К первому ящику добавился второй, а затем мы с Алишей перевалили всю конструкцию через парапет, насладившись громким плеском и разлетающимися во все стороны брызгами. «Теперь мы», — сообщил я, лихорадочно привязывая остаток веревки к удобному кирпичному выступу и косясь в ту сторону, где продолжали драться солдаты. «Хватайся!» «Мне прямо туда?» «Да, блин, туда. Аристократка нервно дёрнула щекой, но всё же вцепилась в достаточно тонкий канат, готовясь осуществить спуск. А до меня внезапно дошло, что я в своём желании поскорее выбраться из крепости начинаю бежать впереди паровоза. Стой. Ботинки и куртку выкинь. Веревку держи через тряпку, а то руки сожжёт. Шевелись. Поняла. Мне самому пришлось расстаться не только с сапогами, но и с мечом честно выполнявшим свою работу уже в течение нескольких месяцев. Впрочем, особой печали по этому поводу я не испытал. Готово. Вперед. Девушка исчезла за краем стены. Я выждал несколько секунд, последовал за ней и спустя несколько мгновений оказался в холодной соленой воде. Набежавшая волна захлестнула меня с головой, я с трудом вынырнул на поверхность — увидел рядом беспомощно барахтавшуюся подругу и поплыл к ней. «Держись, солнышко!» Мгновенно схватившаяся за меня аристократка чуть было не утопила нас обоих, но спасительные ящики были совсем рядом, я их видел и в конце концов нащупал рукой мокрые веревки. «Все, держись, да отцепись ты от меня! За ящик держись!» Пару минут мы безвольно дрейфовали на волнах, собираясь с мыслями, и чувствуя настойчиво лезущую под кожу прохладу. Затем где-то над нами прозвучал мощный взрыв, окрестности озарила яркая вспышка, а вокруг плота начали падать мелкие обломки камней. Один из них чувствительно тюкнул меня по плечу, тут же избавив от ступора. «Начинаем грести вон туда!» Плотно отрез отказывался куда-либо двигаться и серьезно снижал нашу мобильность. Добраться до потока речной воды мы смогли только через десять или пятнадцать минут. Но затем волны наконец-то улеглись, и нас стало довольно быстро сносить в открытое море. Это ощущение оказалось далеко не самым приятным. Судя по напряженному лицу Алиши, та с огромным трудом сдерживалась от истерики. «Держись крепче, я рядом!» в Следующие пару минут ничего не происходило а затем в нескольких сотнях метров от края стены прямо на воде вспыхнул гигантский костер. Один из кораблей был замечен колдунами и получил от них сокрушительный удар. Неистовое пламя стремительно растеклось по корпусу, взметнулось по мачтам, испепелило наполовину развернутые паруса, после чего утратило к догорающей развалине всяческий интерес и погасло. А мгновение спустя над городом взвился новый фонтан пламени, осветившие саму крепость, берег и окружавшую нас воду. «Они прыгают», — дрожащим голосом произнесла Алиша. «Они тоже прыгают». Я обернулся, увидел падающих в воду людей и болезненно скривился. Без каких-либо плавательных средств и четкого понимания того, куда нужно двигаться, у спасавших в своей жизни солдат не было никаких шансов. Темнота, холод, прибой, камни ждущие на берегу враги. «Они прыгают», — тихо повторила девушка, — «и плывут». Мой взгляд зацепился за несколько темных пятен, с трудом удерживавшихся на беспокойной воде. В какой-то момент времени самые дальние из этих пятен скрылись под набежавшей волной и больше не появилось. Затем то же самое произошло с еще одним пятном. всё будет хорошо, солнышко», — прошептал я, изо всех сил пытаясь выдавить из себя ободряющую улыбку. Мы справимся. Мы обязательно справимся. Конец третьей книги. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию